Ранмакан остановился. Что делать? Теперь он беглец. Он враг могучего корабля и могучих пришельцев. Правда, у Бауэра оружия нет. Ранмакан выстрелил в гусеницу ежа. Еж, движимый инстинктом самосохранения робота, отпрянул в сторону, но его настиг следующий выстрел. Гусеница оплавилась, и еж завертелся на месте. «Что случилось?» — кричал Баков, и голос его бился в ушах Ранмакана, как неумолимый преследователь. «Что случилось? Загребен! Бауэр!» Ранмакан побежал вдоль улицы, петляя, будто его могли увидеть с корабля, свернул в проходной двор и через узкие переулки направился к холмам. Город они могут сжечь, мстя Ранмакану. В холмах его не найдут. Ранмакан напал на капитана. Наконец услышал он голос Бауэра в шлеме. «Капитан ранен или убит?» «Еж поврежден, срочно нужна помощь!» «Оставайтесь на месте!» — приказал Баков. «Окажите помощь капитану!» «Откуда у Ранмакана оружие?» «У него наш лучевой пистолет!» «Что он сделал с мастером?» «Скорей!» «Спускаем великана!» Ранмакан плутал по проходным дворам и переулкам, ища выхода к холмам. Он не мог поверить, что о нем в этот момент забыли, что его никто не преследует... Скафандр не успевал подавать достаточно воздуха для бешено сжимающихся легких. радмакан задыхался. Ему не хотелось снимать шлем. Сняв его, он будет лишен возможности слушать разговоры по внешней связи. Но шлем с каждым шагом все тяжелее давил на голову. Спрятавшись за углом крайнего дома, радмакан отвинтил шлем и бросил его на мостовую. Прозрачным мечом шлем покатился к луже, занимавшей середину мостовой, и поплыл по ней, подгоняемый поднимающимся ветром. Надвигался ураган. Снег с дождем. Били Ранмакану в лицо, словно пытались остановить. Но тот был доволен, что погода испортилась. Теперь его труднее будет найти. Начался подъем на холм. Ранмакан убавил шаги. Все равно он уже не мог бежать. С пистолетом он не расставался. Дальше от корабля. Дальше от мести пришельцев. Ранмакан был обречен на скорую и мучительную смерть. Спасти Ранамакана мог только аппарат короны вас, но Ранамакан бежал от него. Скалы сомкнулись над тропинкой. Ранамакан присел, чтобы перевести дух. Ветер сюда не долетал. Ранамакан спрятал пистолет в карман. Он чувствовал себя здоровым и сильным. Теперь главное найти своих и рассказать им о пришельцах. Должен же где-то существовать свой привычный мир, мир порядка и закона. А тем временем Бауэр тащил к кораблю обугленное тело капитана, тяжелое и неповоротливое в скафандре высокой защиты. Он не обходил лужи камней, он задыхался, спешил. У последнего дома его встретил вездеход-великан. Ураган разыгрался к тому времени, и Бауэр увидел вездеход только тогда, когда, спрыгнувшись с него механик Ищук крикнул ему «Давай, помогу!».